А увлекшийся каратышка наш вопрос о по существу уже просто игнорировал и вовсю рассказывал о монастырской жизни. Разбавление этой жизни тайно проносимой в монастырь тормозной жидкостью и негласным пристрастием отца РВ-125 к запрещённому уставам, к употреблению как расплавляющему чипы, отвечающей за логическое мышление и координацию движений красному карбиду. Как я и полагала, парня понесло. Да, ещё у меня при сборке сбиты интегральные микросхемы. Может быть, это и есть причина того, что я способен чувствовать и даже сострадать. Стив говорил, что сборку часто производит не нетрезв... молодец. Молодец, молодец, только не отклоняйся от темы. Нас интересует Стив. А не то, как вы разбавляете одинокий мужский ночь тормозной жидкостью, вспылил я. Я обратись к Тиви и собираюсь рассказать и сообщу всё, что мне известно. Только минуточку терпения, пожалуйста. С важным видом отшил меня робот. Эй. Командор небрежно положил ладонь на рукоять бластера, и робот сменил тон. Мой муж умеет находить общий язык практически со всеми, правда? Меня, конечно, поражает узость ваших запросов, но смирился брат Ильгар. В общем, я как раз подводил к тому, что до его прихода мы жили размеренно и благочинно. Жизнь шла своим чередом. И вдруг ваш друг, никому не известно, зачем он к нам пришёл, этот таинственный биоробот, в ночь, когда за стенами наши обители яростно бушевали электромагнитные бури, он постучал в ворота и представился Загадочным именем Стив Объявив, что решил принять веру В святого холмогорянина И посвятить ему все возможности Своего системного блока Это случилось за трое суток До появления у нашего монастыря Создателя Продолжай Напряглись мы с Алексом В тот день на монастырь напало племя роботов-язычников Бесчестных грабителей и убийц Я говорил об их программе минимум Так вот Программа Максимум это когда они пытаются прорваться внутрь, захватить в плен пару наших, дабы разобрать на части и продать на чёрном рынке и распируса. возмущённо размахивая руками, поведал робот. Мы все оборонялись, насколько позволяли энергоресурсы наших системников. Все, кроме брата Нарвиса, который, как обычно, отсиделся где-то в укромном уголке, говоря, что у него какие-то редкие диоды. и он ими очень дрожит. Но я думаю, это не так. Он просто трусливая кры... Ближе к делу. Как я понимаю, Стив помог вам отбиться. Да, он бился один с сотней врагов. И всех, всех, всех победил. Поэтому многие роботы тогда сочли его святым. Но если рассуждать логически, это не доказательство святости, а скорее некое заложенное программистами... «Любимый, пусти! Сейчас я его стукну!» «Вы же сами отключили мне программу молчания!» «А через четыре минуты двадцать шесть и три десятых секунды начнется обиднее, и нас снова заставят строгать эти пошлые фигурки из кости!» Лаксива хмурясь, сообщил робот. «Ой, а это что за киска?» «Между прочим, я кот!» К нам резво допрыгал наш профессор, как всегда с первых мгновений в курсе происходящего. Я задержался, ребята, а здесь так трудно дойти кусок рыхлого грунта, везде сплошно убитал. Наверное, вы меня уже потеряли. Радостно выпалил он, по-братски дергая меня за штанину. Да нет, мы особо не скуча... Я осеклась, увидев предостерегающий взгляд мужа. Точно. Тебя-то нам здесь и не хватало. Брат Ильгар, сделай милость, повтори ещё раз для нашего учёного друга. Коротышочный манашек охотно отмотал плёнку назад и даже ускорил темп речи, но не слушая угроз, продолжал болтать обо всём подряд. И всё же нам повезло. Мы получили и даже разобрали на троих важную и полезную для нас информацию. Оказывается, хоть это и не удивительно, после того боя монахи захотели, чтобы Стив научил их делать прекрасные розы из космического лома и начали поклоняться ему как божеству. Отец-настоятель посчитал это богоотступничеством и ересью. Достоверно неизвестно, но Эльгар подозревал, что он вполне мог участвовать В заговоре с целью удаления Стива из монастыря, чтобы тот не разрушил их холмогорянскую веру. О небо, Усик, ты думаешь, настоятель и вправду может быть причастен к похищению Стива? А почему нет? Религиозные фанатики способны на многое. Собьётся в дании годы док не соврать, а до 1672. И мы с агентом Орловым изображаем двух социоаров. Преподобный нас обманул. Нарочито громко объявил Алекс, краснее как астраханский помидор. Не было никакого летающего скелета, и он ответит за свою ложь. Вперёд, друзья мои. Минуточко, упёрлась я. А что это у вас была за миссия? А в этом 1600 В 72-м году. Но мой муж неожиданно оказался глухим и проявил недюжинную резвость, бросившись на поиски главы монастыря Халмогорянцев. Меня он бесцеремонно волок за руку, а кота крепко держал подмышкой. Брошенный маленький монах что-то кричал вслед, но напрасно.